Хронологическая таблица. Примечание. Все даты указаны до нашей эры, кроме тех, которые имеют специальные пометки. 8000. Ледники отступают, Нильская долина начинает подсыхать. 4500. Появление поселений в эпоху Неолита на берегах Меридово озера. 3100. Менос объединяет Египет, возникает первая династия. 2800. В Египте появился солнечный календарь. 2680. Возникает третья династия, начало Древнего Царства. 2650. Построена ступенчатая пирамида Джосера. 2614. Возникает четвертая династия. 2580. Построена Великая пирамида, Древнее царство на вершине развития. 2530-й. Построена пирамида Хеопса, Великий Сфинкс. 2510-й. Построена пирамида Минкауры. 2500-й. Возникает Пятая династия. 2430-й. Возникает Шестая династия. 2272-й. Пиупи ii 2180 Конец Древнего Царства 2132 Возникает 11-я династия 2052 Ментухатеп II Объединяет Египет Начало Среднего Царства 1991 Аминимхет I 1971 Сесастрис I 1842. Аминихмед III. Строительство лабиринта. Среднее царство на вершине развития. 1790. -й. Конец Среднего царства. 1720. -й. Гексосы захватывают Египет. 1570. -й. Возникает 18-я династия. Яхмас изгоняет Гексосов и начинается период Нового царства. 1545-й. Аминхотеп I. 1525 Тутмос I. 1490-й. Хадшипсут. 1469 Тутмос III. 1457 Разгром Тутмосом III Ханаанской коалиции Укадеша. 1397-й. Аминхотеп III. Новое царство на вершине развития. 1371. Эхнатон. 1366. Эхнатон построил Ахетатон. 1353. Смерть Эхнатона. 1343. Смерть Тутанхамона. 1339. Харимхеп восстанавливает старую религию. 1304. Возникает 19 девятнадцатая династия. 1303 Сети I. 1290-й, Рамсес II. 1286-й, Рамсес II вступает в сражение с хеттами у Кадеша. 1223-й, Мир птах, народы с моря. 1192-й, возникает двадцатая династия. Рамсес III разгромил филистимлян конец нового царства. 1075. -й. Возникает 21-я династия. 973. -й. Псусиннес II – союз с Соломоном. 940. 22-я ливийская династия – Шешонг I. 929. -й. Шешонг I вторгается в Иудею. 730. -й. Возникает 25-я Нубийская династия. 701-й. Ассирийский у границ Египта. 671-й. Ассархадон Ассирийский захватил Дельту. 661-й. Ассархадон разграбил Фивы. Возникла 26-я Саийская династия. 640-й. Греки основали в Дельте Навкратис. 630-й. Греки основали Кирену на африканском побережье. 610. Неха. 608. Неха 1 разгромил иосию Иудейского Примигидда. 605 Неха потерпел поражение одного худоноса халдейского при Кархемыше. 595. Псаметих II. 589. Априй. 570. Яхмас II. Саистский Египет на вершине. 525. Псамметих III. Камбис Персидский захватил Египет. 486. Египет восстал после смерти Дария I Персидского. 464. Египет восстал после смерти Ксеркса I Персидского. Помощь Афин. 404. Успешное восстание египтян после смерти Дарья II персидского. 378. Основана 30-я -е, последняя коренная династия. 360. Огеселай II спартанский умер в Кирене. 340. Артаксеркс III персидский завоевал Египет. Конец последней коренной династии. 332. Александр Великий захватил Египет. 331. Основана Александрия. 323. Смерть Александра Великого. Египет оказался под властью его полководца Птолемея. 320. Птолемей захватил Иерусалим. 306. Птолемей принял титул царя, основание династии Птолемеев. 285. Птолемей III. Музей, библиотека, и маяк, построенный в Александрии. 280. -й. Манифон написал историю Египта. 276. -й. Первая Сирийская война. 270. -й. Птолемей II заключает союз с Римом. 260. -й. Вторая Сирийская война. 246. -й. Птолемей III. Третья Сирийская война. Египетские войска вторгаются в Вавилон Египет Птолемеев на вершине развития. 221. Птолемей IV. 220. Клеомен III Спартанский умирает в Александрии. 217. Птолемей IV разгромил Антиоха III Селевкида при Рафии. 205. Птолемей V. 201. Пятая Сирийская война – Антиох III захватывает египетские территории, Сирию и Иудею. 197. Розецкий камень. 181. Толемей VI. 171. -й. Шестая сирийская война. Антиох IV Селевкит наносит поражение Египту. 168. -й. Антиох IV у стен Александрии Рим приказывает ему вернуться. 116. -й. Смерть Птолемея VII, Египет становится марионеткой Рима. 96. Кирена становится провинцией Рима. 88. Птолемей VIII грабит Фивы. 80. Птолемей XI. 75. Кипр становится римской провинцией. 51. Птолемей XII и Клеопатра. 48. Клеопатра поднимает восстание, Помпей убит в Александрии, Юлий Цезарь высаживается в Александрии, Клеопатра — единоличная властительница. 42. -й. Марк Антоний встречается с Клеопатрой в Тарсе. 31. -й. Марк Антоний и Клеопатра разгромлены Октавианом при акции. 30. -й. Октавиан вступает во владение Египтом, Клеопатра совершает самоубийство, Конец Египта Птолемеев. 25. -й. Гай Петро не вторгается в Нубию. Примечание. Здесь все даты даны после Рождества Христова. 115. -й. Восстание иудеев в Керене. 130. -й. Римский император Адриан приезжает в Египет. 216. -й. Римский император Каракала приезжает в Египет. Лишение государственной поддержки музея. 270. -й. Зинобия из Пальмиры ненадолго оккупирует Египет. 285. Антоний положил начало отшельничеству в египетской пустыне. 295. -й. Диоклетиан разгромил хилеса захватил Александрию. 328. -й. Афанасий, епископ Александрии. 391. -й. Император Феодосий приказывает разрушить Серапион в Александрии. 412. -й. Кирилл, епископ Александрии. 415. -й. Смерть Ипатии в Александрии. 451. -й. Монофизитство осуждено на Четвертом Вселенском Соборе. 619. -й. Хосров II Персидский захватил Египет. 627. -й. Египет в составе Восточной Римской империи. 642. -й. Арабы захватывают Александрию. 706. -й. Арабский становится официальным языком Египта. 831. -й. Терпит поражение последнее восстание египтян. 973. -й. Основание Каира. 1099. -й. Крестоносцы захватывают Иерусалим. 1187. -й. Саладин возвращает Иерусалим арабам. 1248. -й. Людовик IX французский вторгается в Египет. 1260. -й. Байбарс разгромил монголов. Возникновение Мамелюков в Египте. 1517. -й. Султан Атаманской империи Селим I жестокий захватил Египет. 1798. -й. Наполеон Бонапарт вторгся в Египет. 1799. -й. Найден Розетский камень. 1811. -й. Мухаммед Али разгромил Мамелюков. 1869. -й. Открыт Суэцкий канал. 1875. -й. Великобритания получает контроль над каналом. 1882. -й. Великобритания оккупирует Египет. 1922. Обнаружена усыпальница Тутанхамона. 1937. Египет входит в Лигу наций. 1942. Великобритания наносит поражение Германии при Эль-Аламейне. 1348. Израиль получает независимость. Египет проигрывает войну Израилю. 1952. Египет становится республикой. 1953. Насер приходит к власти. 1956. Египет национализирует Суэцкий канал. Совместное вторжение англичан, французов и израильтян терпит неудачу. 1967. Напряженность между Египтом и Израилем не спадает.